Глава сорок пятая Случилось так, что за границей, сначала в Лондоне, а затем в Каире, Лестер снова встретил ту единственную женщину, если не считать жени которая ему когда-либо действительно нравилась. Он не видел с Летти Пейс очень давно. Она около четырех лет была женой Малькольма, Джералда, а затем уже два года очаровательной вдовушкой. Малькольм Джералд, банкир и биржевик из Цинциннати, оставил своей жене большое состояние. У нее был ребенок, девочка, предоставленная заботам надежной няни, а сама она жила, вечно окруженная поклонниками, цветом всех столиц цивилизованного мира. Летти Джеральд была одаренная женщина, красивая, изящная, изысканная. Она писала стихи, очень много читала, изучала искусство и от всей души восхищалась Лестером Кейном. В свое время она по-настоящему любила его, потому что, зорко приглядываясь к людям, не нашла никого лучше Лестера. Он казался ей таким уравновешенным, таким спокойным. Он не терпел притворства. Его не привлекала фривольная легкость светских разговоров. Он предпочитал говорить о простых и конкретных вещах. Сколько раз им случалось, ускользнув из бального зала, беседовать где-нибудь на балконе, глядя на дымок его сигары, Лестер. Рассуждал с ней на философские темы, спорил о книгах, рассказывал о политическом положении и общественной жизни в других городах. Словом, относился к ней как к разумному человеку. И она долго, упорно надеялась, что он сделает ей предложение. Сколько раз, глядя на его крупную голову, на коротко подстриженные густые каштановые волосы, Она с трудом удерживалась, чтобы не погладить их. Его переезд в Чикаго был для нее жестоким ударом. В то время она ничего не знала про Дженни, но инстинктивно почувствовала, что Лестер для нее потерян. А тут Малькольм Джеральд, один из самых верных и пылких ее поклонников, в двадцатый или тридцатый раз сделал ей предложение, И она согласилась. Она не любила его, но надо же было за кого-нибудь выйти замуж. Ему шел сорок пятый год, и он прожил с ней всего четыре года, причем окончательно убедился, что его жена прелестная и очень снисходительная, женщина, умеющая широко смотреть на вещи. А потом он умер от воспаления легких, и миссис Джеральд, осталась богатой вдовой. Чрезвычайно привлекательная, искушенная в светских делах, она была отягчена одной единственной заботой, как истратить свои деньги. Однако она не проявляла склонности бросать деньги на ветер. С юных лет идеалом мужчины стал для нее Лестер, Мелкотравчатые графы лорд и бароны, которых она встречала в свете а с годами у нее установились весьма обширные знакомства и связи немало не интересовали ее ей смертельно надоел внешний лоск титулованных охотников за долларами с которыми она сталкивалась за границей она хорошо разбиралась в людях была наблюдательна уела схватить и социальную, и психологическую сторону того, что видела, и, естественно, не питала иллюзий относительно этих господ и воплощенной в них цивилизации. «Я могла бы быть счастлива даже в убогой хижине с одним человеком, которого я когда-то знала, в Цинциннате», сказала она однажды своей титулованной приятельнице, которая до замужества жила в Америке, Это был большой человек, человек ясного ума и чистой души. Сделаю мне предложение, я бы вышла за него хотя бы мне пришлось самой зарабатывать деньги. А он был очень беден? спросила приятельница. Вовсе нет. Он был достаточно богат, но для меня это не играло никакой роли. Мне нужен был он сам. Со временем это все же сыграло бы известную роль. — Ну, не скажите, — возразила миссис Джеральд. — Я-то знаю. Я ждала его много лет. Лестер сохранила бывшей Летти Пейс самые приятные воспоминания. Когда-то она им очень нравилась. Почему он не женился на ней? Много раз он задавал себе этот вопрос. Она была бы для него самой подходящей женой. Отец одобрил бы его брак, все были бы довольны. А он тянул-дотянул, а потом появилась с Дженней. Тут уж Летти перестала занимать его мысли. Теперь они снова встретились после шестилетней разлуки. Он знал, что она вышла замуж. До нее дошли смутные слухи о его связи и о том, что в конце концов он женился на своей любовнице и живет на южной стороне. О его финансовых затруднениях она ничего не знала. В первый раз они встретились июньским вечером в отеле «Карлто». Окна были отворены. В аромате цветов, вливающемся из сада, была радость новой жизни, что охватывает весь мир с приходом весны. В первую минуту Летти растерялась, у нее захватило дух, но она быстро овладела собой и непринужденно протянула руку. — Боже мой! Да это Лестер Кейн! — воскликнула она. — Ну, здравствуйте! Как я рада вас видеть! А это миссис Кейн. Счастливо с вами познакомиться! «Так приятно встретить старого друга. Точно молодость вернулась. Вы меня простите, миссис Кейн, но я, право же, страшно рада видеть вашего мужа. Даже стыдно сказать, сколько лет мы с вами не видели, слестер. Я, как вспомню, чувствую себя совсем старухой. Нет, вы подумайте, больше шести лет прошло». Я за это время и замуж вышла, и дочка у меня родилась, и бедный мистер Джеральд скончался, и, господи, чего только не случилось. — Глядя на вас, этого не скажешь, — заметила Лестер с улыбкой. Он обрадовался этой встреч Когда-то они были добрыми друзьями. Он и сейчас ей нравился. Это сразу было видно, да и она ему нравилась. Дженни приветливо улыбалась, глядя на старую приятельницу Лестера. Это женщина с прекрасными обнаженными руками, в платье из бледно-розового шелка, с великолепным кружевным треном и с алой розой у пояса казалась ей верхом совершенства. Дженни так же, как и Лестер, любила смотреть на красивых женщин, Нередко сама указывала ему на них и ласково его поддразнивала. — Ты бы пошел познакомился с ней, Эстер? — А то сидишь все время со мной, — говорила она, заметив особенно интересную или эффектную женщину. — Ничего. — Мне здесь хорошо, — отшучивался он, глядя ей в глаза или вздыхал. — Годы мои не прежние, а то б я за ней приударил, — Беги, беги, — поддразнивала она, — я тебя подожду. — А что бы ты сказала, если б я и вправду побежал? — Ничего бы не сказала. Может быть, ты вернулся бы ко мне? — И тебе все равно? — Ты отлично знаешь, что не все равно. Но мешать тебе я бы не стала. Я вовсе не считаю, что должна быть для тебя... — Единственная женщина, если только ты сам этого не хочешь. — Откуда у тебя такие понятия, Дженни? — спросил он однажды, пораженный широтой ее взглядов. — Право, не знаю. А что? В них столько терпимости и милосердия. Немногие согласились бы с тобой. — По-моему, Лестер нельзя быть эгоисткой. Я сама не знаю, почему мне так кажется. Некоторые женщины думают иначе, но если... Мужчины и женщины не хотят жить вместе. Зачем принуждать друг друга? Ты со мной не согласен? И даже если мужчина уйдет ненадолго, а потом все-таки вернется, это не так уж страшно.